25 июля 1943 года, 13.35, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего, командир отдельного Южноафриканского полка специального назначения имени генерала д е л я р е майор Пит Гроббелар. После завершения баварского наступления мой полк неожиданно отвели на отдых. С одной стороны, три с половиной месяца непрерывных рейдов по целам врага изрядно утомили моих ребят, а с другой это воспринималось как некий знак недоверия. Сейчас, когда русское командование уже планировало самые интересные операции этой войны, уходить в тыл нам не хотелось. Впереди были десанты в Британию, вот бы где нам хотелось побывать в первую очередь. А также финальное наступление на германском направлении — И окончательное решение вопроса с господином Гитлером. Мы уже слышали, как наши русские товарищи планировали прийти и расписаться на развалинах Рейхстага, и думаем, что наш бурский спецполк, все товарищи, выжившие в боях и походах, тоже достойны оставить автографы в этом месте. Прояснила ситуацию госпожа Антонова. Три дня назад она по своим делам прибыла в окрестности Мюнхена, где был временно расквартирован наш отведенный на отдых спецполк. «Все, Пит», — сказала она тогда. «Война в Европе для вас закончилась. Ваша деятельность за последние несколько месяцев так взбудоражила вражеские командования, что солдаты в форме СС, говорящие с нижнегерманским акцентом, уже стали вызывать подозрения. Мы не хотим, чтобы вы погибли накануне победы, Что касается Британских островов, то ваше использование на их территории было сочтено нецелесообразным. Забудьте этот этап вашей жизни как страшный сон. Я вас не понимаю, госпожа генерал. Недумение не произнес я. А что тут понимать? С легким пренебрежением ответила моя собеседница. Товарищ Сталин как следует выкрутил руки королю Георгу, и тот согласился предоставить вашей родине полную независимость. Дыхание мое перехватило от неожиданности. «Как? Уже?» Непроизвольно вырвалось у меня. Я, конечно, помнил тот старый разговор, когда та же госпожа Антонова в первый раз сказала мне, что их вождь не прочь гарантировать нам независимость, но не думал, что этот момент наступит так скоро. Я считал, что и после разгрома Германии нам придется долго сражаться с англичанами, прежде чем они признают неизбежное и уберутся с нашей земли. Но, как оказалось, господин Сталин смог организовать неизбежность британскому королю, даже не выходя из собственного кабинета, и тем самым выполнить старые обещания госпожи Антоновой. Приятно, черт возьми, иметь дело с людьми, которые говорят, делают и думают одно и то же. «Помните, однажды мы с вами уже разговаривали на эту тему?» — напомнила госпожа Антонова. «Уже тогда это решение входило в перечень возможных вариантов развития событий, А ваше верное, можно сказать, истовое участие в войне на стороне Советского Союза превратило эту вероятность в свершившуюся реальность. Ваше участие во фронтовых операциях сочтено излишним еще и потому, что План д е л я р а й вступает в заключительную фазу. Сразу после завершения британской операции вы, буры, людно и оружно отправляетесь домой для того, чтобы наполнить независимость вашей Родины правильным содержанием. «А какое содержание нашей независимости вы, русские, считаете правильным?» — спросил я, когда оправился от первоначального шока. «А вот об этом мы с вами будем разговаривать только в присутствии товарища Сталина», — ответила госпожа Антонова. «Поэтому собирайтесь, Пит, мы с вами едем в Москву». «Но почему с господином с т а л и н ы м должен говорить именно я?» — вырвалось у меня из глубины души. Я помню, о чем мы тогда говорили, но неужели и вправду не нашлось кого-то более достойного, чем фронтовой майор, не вылезающий из рейдов и засад? «А кто еще достоин, кроме вас, Пит?» — хмыкнула госпожа Антонова. «Именно вы и ваши люди в боях и походах заслужили эту независимость. Так что вам и карты в руки, и игральные для любимого британцами политического покера, и географические. И возьмите с собой в Москву 5-6 солдат и офицеров». из числа наиболее отличившихся. Это ваша бурская квота на звание Героя Советского Союза по итогам последних наступательных операций. Товарищ Сталин говорит, что вы все сделали правильно. Остальные тоже получат награды, но рангом пониже, и для их получения не понадобится никуда ехать. Итак, вскоре я и оказался в самой сердцевине большевистской России, в цитадели их власти, перед дверью главного кабинета страны Советов. 40 лет назад мы, буры, в жестоких боях с англичанами утратили свою независимость. Многие из нас погибли, другие были угнетены, ограблены и брошены в нищету. И вот теперь свобода приходит к нам оттуда, откуда мы не ждали. Но время ожидания кончилось. Сидящий в приемный человек в темно-серой полувоенной форме поднимает к уху телефонную трубку, и, выслушав слова невидимого абонента, говорит что-то по-русски. Госпожа Антонова с решительным видом толкает дверь, ходит, и я за ней. Хозяин этого кабинета невысок, рыжеват, он и похож, и не похож на свои портреты. Взгляд его желтых глаз внимательный и изучающий, как у старого пустынного льва, вожака многочисленного прайда, отца и праотца поколений опасных хищников. Но чувства угрозы нет. Я для этого человека не враг и не добыча, а младший член его стаи, находящийся на хорошем счету. Непроизвольно я встаю по стойке с мирной аэропортую. Господин Верховный Главнокомандующий, командир бурского полка специального назначения, майор Пит Гроббелар, прибыл по вашему приказанию. Госпожа Антонова перевела мои слова, и большевистский вождь хмыкнул. «Не по приказанию, а по приглашению», — сказал он в ответ. «Ведь я намерен разговаривать с вами не как с офицером спецназа, к боевой деятельности которого нет никаких претензий, а одни похвалы, а как с будущим временным главой бурского государства, а может быть и не только временным. Вы человек вроде не глупый и должны справиться с порученной вам работой. Так что давайте присядем и поговорим как будущие коллеги». Вы мне, господин Грабелар, интересный и как типичный представитель бурского народа, и просто как человек. Расскажите, каково это — быть буром?» Когда госпожа Антонова перевела мне эти слова, земля вдруг ударила мне в ноги, как это бывает в окопе, когда поблизости рвется крупнокалиберный снаряд. Сумев сохранить непроницаемый вид, я сел на предложенное мне место и начал говорить. «Я, господин Сталин, не совсем обычный бур». Стоит начать с того, что я родился в тот год, когда англичане растоптали нашу свободу. Местом моего рождения был концентрационный лагерь, я даже не знаю имен своих настоящих отца и матери. Женщина, давшая мне жизнь, почти сразу умерла, успевших сказать, что ее сына зовут Пит. Но меня не бросили. Другая женщина по имени Сильвия Бота, у которой незадолго до этого родилась дочь Констанция, взялась выкармливать меня своим молоком. но она тоже не дожила до освобождения. И тогда меня и мою молочную сестру Констанцию усыновили Герд Гроббелар и его жена Астрид, у которых было трое своих детей. Вот так я стал Питом Гроббеларом. И рос я с их детьми, как один из родных. В надлежащее время пошел в школу, был лучшим учеником класса, и в результате, поступив в Кейптаунский университет на полную стипендию, Смог выучиться на горного инженера. Эта профессия у нас в Южноафриканском Союзе не только уважаема, но и весьма доходна. Я помог выучиться в университете своим сводным братьям, с хорошим приданным выдал замуж сводную сестру, а сам женился на молочной сестре Констанции Бота. Вот и вся моя история, господин Верховный Главнокомандующий. Когда я увидел, как нации обращаются с вашими людьми, попавшими в оккупацию, как гонят в плен женщин и детей, так же, как англичане когда-то гнали мою оставшуюся б е з в е с т н о й мать, то пепел моей страны ударил мне в сердце. И с этого момента я знал, что должен делать. Сказать честно об этом поступке я ни на минуту не пожалел. И не только из-за того, что вы не отдали нас мстительному королю Георгу, решив вместо этого использовать на фронте. Ощущение того, что ты воюешь в битве добра со злом на правильной стороне, само по себе стоит дорогого. Мой приемный отец г е й р т учил меня, что хорошие люди есть среди любой нации, и поэтому, наверное, правильнее было, что вы не выпустили меня и своих парней на Британские острова. Не все же они там прокляты. Выслушав перевод моей речи и исповеди, большевистский вождь, который в молодости, говорят, собирался стать священником, хмыкнул и сказал, «Ваш отец был прав, Пит. Хорошие люди есть в любой нации». как и плохие. Но они пустили мы вас в Британию не поэтому. Вы уже свою месть свершили, опустили просвещенных мореплавателей в выгребную яму и окунулись головой в их же собственные нечистоты. Мы прекрасно знаем, что родина нацизма как раз Великобритания, и что он был придуман для того, чтобы иметь самооправдание за ограбление других народов. п р в о е что приходит на ум в связи с этим вопросом, это так называемый человеческий зоопарк лорда Пальмерстона. Достаточно вспомнить ирландцев, которым лондонские джентльмены относились как к диким животным. Правда, до конца эту идею реализовать так и не решились, ибо после такого оскорбления на Британию войной пошла бы вся Европа. Вы помогли сорвать с Британии маску записного добряка и показали, с ь какой легкостью ее правящий класс встал на сторону адепта зла, и тем самым сделали большое дело. Но почему же, если все зло исходит от Британии, Гитлер родился немцем, а не англичанином? Спросил я. Хороший вопрос, сказал господин Сталин. Вы умный человек, Пит Гроббелар. Возможно, все дело в том, что, обладая большим количеством колоний, Англичане, даже не рискуя войной на уничтожение, имели большое количество отсталых народов, за счет которых они могли улучшить свое благосостояние и повысить самооценку. Иногда в число их жертв пропадали европейцы, как уже упомянутые ирландцы или выбуры, но, так сказать, для большой Европы все было шито-крыто. Эти эксцессы воспринимались как исключение из правил. На британские идейные выверты никто в не обращал внимания. Германия — совсем другое дело. Колонии у нее после проигрыша в последней войне не осталось. В силу этого самоутверждаться и обогащаться немцы могли только за счет ближайших соседей — французов и славян, а также своих внутренних иностранцев — евреев. На самом деле весь идеологический багаж господина Гитлера краденый. Что-то он утащил у Ницше, что-то у так нелюбимых им евреев, что-то у англичан, а что-то у средневековых мракобесов, по сравнению с которыми африканские дикари выглядят как малые дети. Результат притворения в жизнь этой жутко й идейной смеси мы видим сейчас в Германии. Да что мне вас учить? Вы сами погружались во все это головой, проведя очень много времени за л и н и и й фронта. «Да, господин Верховный Главнокомандующий», — сказал я. «Тот новый порядок, который нес миру Гитлер, я и мои люди разглядели достаточно хорошо. Нас радует, что нацизм в скором времени будет выкинут во тьму внешнюю. Но вы, коммунисты, тоже несете в мир свой порядок, отличный от всех прочих. Поэтому мы, буры, хотели бы знать, не пожалеем ли мы о той свободе, которую собираемся принять из ваших рук». Госпожа Антонова сказала, что независимость будет дарована нам с определенными условиями. Если этим условием будет установить у нас в Южной Африке социализм, то не знаю, что и сказать. Там, где мы были у вас в России, обычные люди выглядят вполне счастливыми и довольными вашей властью. Но я не знаю, подойдет ли эта система бурам. Ведь мы не русские, и ваши коллективные методы ведения хозяйства для нас не свойственны. «Мы не собираемся устанавливать у вас социализм», — ответил большевистский вождь. «До него вашему народу еще надо созреть. Вопрос в вашем взаимоотношении с местными неграми, которых вы зовете кафрами, а также с другими представителями небелого населения. Нам бы не хотелось, чтобы после обретения независимости у себя дома вы воспроизвели бы некоторые подобия немецкого нацизма». котором люди белой расы, преимущественно буры, являлись бы господствующим меньшинством, а остальные в большинстве чернокожие, угнетаемым большинством. «Но, господин верховный главнокомандующий», — сказал я, «наши предки живут в Южной Африке уже много поколений, и поэтому мы знаем, что большинство кафров просто не способны воспринять европейскую цивилизацию. Они могут вступать с нами в различные контакты». пытаться воевать с нами, торговать, работать пастухами или проводниками, но они, даже самые лучшие из них, никогда не смогут стать такими, как мы. Большевистский вождь скептически хмыкнул и сказал, — А вы пробовали сделать равными вам хотя бы тех из них, что лучше других? — Я же знаю, что нет. А ведь ваш отец говорил, что хорошие люди встречаются среди всех народов. — Товарищ Антонова! «Как человек пришедший к нам из мира будущего? Объясните, пожалуйста, майор г р о б Белару, в чем суть проблемы?» «Ах, вот оно что!» — обалдело подумал я. «Теперь многое становится понятным». «Понимаешь, Пит», — сказала госпожа Антонова, — «там, в нашем мире, независимость Южной Африки провозгласили только в 61-м году. Но почти сразу после войны власть в Доминионе в результате выборов получила известная нам национальная партия, знаменитая своими пронацистскими симпатиями. Усилиями этих людей у вас на р о д е н е была установлена система апартеида, то есть раздельного проживания различных рас, развившая до предела усилившая систему колониальной эксплуатации, введенную еще англичанами. Этим людям удалось построить абсолютные межрасовые барьеры, разделившие общество на белых, цветных, азиатов и черных. Не все белые. особенно из образованных слоев населения, приняли такой политический строй. Они понимали, что консервация таких общественных отношений грозит южноафриканскому государству стагнацией и постепенной деградацией. К тому же южноафриканское государство подверглось международному астракизму, который наложился на нарастающие внутренние противоречия. А партеид просуществовал 50 лет и рухнул, в первую очередь потому, что белые больше не смогли нести это бремя. то, что имело место у вас на родине в момент нашего отбытия сюда, выглядело как цивилизованный регресс и одичание. А партеид — это не путь к счастью, когда конфликтующие группы живут мирно, но порознь. Это всего лишь способ получить отсрочку во времени, потуже взведя пружину. А потом всё равно крах и бегство белого населения с обжитых ими мест. А мы, вашей родине, такой судьбы не хотим. Тем более, что те же процессы цивилизационного регресса проходили и в соседних африканских странах по мере того, как они освобождались от колониальной зависимости. В эти слова я поверил сразу и бесповоротно. Ни у господина Сталина, ни у его помощницы из будущего просто не было причин не лгать. «И что же, госпожа Антонова, все, что было построено нашими предками, снова рухнуло в грязь, и наши потомки бежали?» — спросил я. «Мы не досмотрели эту историю до конца». Похоронная интонация ответила та. Но если судить по стране Зимбабве, что сейчас называется Родезией, полный крах цивилизации и социальной деградации в таком случае неизбежны. «Ну что ж, тогда непонятно, что нам вообще делать», — сказал я. «Потому что общество, построенное по вашим стандартам, рухнет у нас в Южной Африке еще быстрее. Причина о п и с а н н о г вами цивилизационного краха не в наличии барьеров между белыми и кафрами». а в изначальной дикости последних. Нет таких подлостей, зверств и предательств, которые эти люди не применяли бы, и в первую очередь против друг друга. Госпожа Антонова, очевидно, ожидала подобного вопроса и потому сразу ответила. Мы бы тоже подумали, что проблема не имеет решения, если бы у нас перед глазами не было примера Северной Америки, где значительная часть афроамериканцев вполне дееспособна, а также примера Кубы из мира будущего. где кубинскую нацию, вполне цивилизованную и жизнеспособную, даже называют пятой расой. Настолько плотно там слились потомки африканцев, коренного индийского населения и испанских колонистов. Я немного подумал и спросил. Господин Верховный Главнокомандующий, вы предлагаете нам заняться селекцией кафров, пытаясь вывести под вид кафр цивилизованный дружелюбный? Селекция — это очень грубое слово, до конца не характеризующие поставленную задачу, — ответил тот. Вы должны относиться к людям без оглядки на их нацию, расу или цвет кожи, а исходить лишь из того, полезны это ч л е н общества или нет. Как говорил наш император Николай I, «У меня нет русских, немцев, грузин, армян и прочих, а есть верноподданные и скверноподданные». По крайней мере, попытайтесь сделать в правильном направлении хоть что-нибудь, А мы посмотрим, как у вас это получится. И если все будет удачно, возьмем на вооружение ваш передовой опыт. Ведь все прочие африканские колонии после освобождения Европы упадут как раз на нашу голову. И мы хотим знать, что тут можно делать, а что нет. И еще, если вы возьметесь за это дело, и вам понадобится помощь, то мы ее вам гарантируем. Знаете что, господин Верховный Главнокомандующий, «Мне сложно дать ответ вот так, сразу», — сказал я. «Необходимо хотя бы немного подумать и поговорить со своими людьми. Без этого я не могу сказать вам ни да ни нет». «Ну хорошо», — сказал господин Сталин. «Мы даем вам на размышление три дня. Можете советоваться и между собой, и с товарищем Антоновой. Она вам дурного не подскажет. Через трое суток у вас здесь состоится встреча с королем Георгом. на который он подпишет акт о предоставлении независимости Южной Африки.